Глава 17. До ужина оставалось ещё прорва времени. Ну, оно и правильно. Пока гостям с дороги ванны приготовят, пока отмоются они допереоденутся да в нарядное, как раз к тому времени на кухне всё будет к пиру готово. Странно равнодушное состояние госпожи так встревожило Анги, что та послала Питера на кухню за отваром. Она уже давно заметила, что госпожа Вино разбавленное не любит, предпочитает настой травяной, обязательно горячий. После чая Эрани немного оживилась. Питер сбегал ещё раз на кухню, воды горячей кувшин принёс и выгнала его Анги из комнаты, госпожу собирать надо. Волосы мыли только вчера вечером. А потом в косу уложили, так что никакой прически госпожа Ирен делать не велела. Просто протёрла ей Анги тело полотенцем, что в горячей воде намочила. Приготовила сорочку чистую и платье новое. Туфли, когда надевала на госпожу, таж та поморщилась. А чего спрашивается ей морщится. Новые туфли-то красивые. Госпожа ещё вчера придумала на них бантик из клочка парчи сделать. Совсем хорошо вышла. Платье на госпоже Ирен из сукна тонкого, ярко-голубого, вставку сделали из серебряной парчи. И воротник и манжеты лунным блеском переливаются. Конечно, фасон не сказать, чтобы по моде. Леди берет совсем другое носит, но Анги видит, госпожа красивая в этой одежде. Волосы у неё густые, волнами идут. Анги их расчесала до шелковистой гладкости и так и оставила распущенными. А сверху для скромности белую вуаль накинула, тонкую, почти прозрачную, серебряной же ниткой вышитую по краю. И обруч госпожа не золотой выдала в ларце, а подстать отделки на платье. И дальше Ирен села у ларца, открыла, чтобы в зеркало посмотреться. Да и заявила: "Питер, будь добр, спаленев, отщепни мне пару щепочек". Питер повозился у корзины с дровами и подал госпоже несколько маленьких деревянных лучинок. Анге смотрела с любопытством, понять не могла, что это госпожа придумала. А на щепке эти в камине опалило немного. Да и затушила сразу, как кончик обгорел, а потом села у зеркала и давай себе этими щепками в глаза тыкать. Этого Анги ещё и не видела. Зато потом, как лицом госпожа к ней повернулась, заметила, что как и сказать-то непонятно, красивее что ли госпожа стала. Присмотрелась к ней, пытаясь понять, что изменилось, и с удивлением поняла, Госпожа на глазах вот прям в том месте, где ресницы растут, начертила линии тонкие. И вроде как от этого и глаза больше стали казаться, и ресницы длиннее. Надо же. Ну, ничего. Вот будет праздник пресветлый. Анги себе тоже такое нарисует. Хитрого-то и нет ничего. А как красиво вышло. Ирен заметила и удивление, и любопытство служанки и усмехнулась. Конечно, ей самой теперь странно, что женские хитрости из прошлой жизни пригодились. Когда ей 18 лет стукнуло, тушь в магазине и не купить было. Чем только тогда не красились. Даже помнится, варили тушь сами из хозяйственного мыла и штемпельной туши. Не дай бог такая в глаза попадёт. Наревёшься, да и глаза красные будут. Чистая правда. Рецептом поделилась пожилая родственница из маленького провинциального городка. Спички, кстати, тоже использовали. Обжигали и подводили глаза, когда карандашей не было. Впрочем, сейчас не до воспоминаний. Надо бы хоть чем-то руки занять до ужина. Ждать ещё долго, а если всё время думать о встрече с женихом, Больше всего Ирен сейчас хотелось спрятаться и никуда не ходить. Страшно ей было. Просто страшно. Кто знает, какой он будет этот самый муж? С лица, конечно, не воду пить, а вот с характером его всю жизнь придётся прожить. А если совсем уж мерзкий окажется? А самое ужасное, что и разводов-то здесь нет. Большим усилием воли Ирен оборвала эти мысли, понимая, что сейчас просто разрыдается. Нет. Пусть она и не сможет браку противиться, пусть и нет у неё выбора, но поладить с мужчиной нужно стараться изо всех сил. Потому Ирен взяла в руки недошитое платье для Анги и стала подшивать подол. А чтобы мысли дурные не грызли, тихонечко напевала старую-старую песню. Каким ты был, таким ты и остался. Вёрл степной, казак лихой. Да петь не дала Анги. Госпожа, что это за язык-то такой? Только тут Ирэн сообразила, что поёт на русском. Сообразила и растерялась. Это это это и не язык никакой Анги. Просто мелодия придумалась мне. А языка, кроме нашего, я и не знаю. Анги смотрела с подозрением. Ну, пусть даже не подозрение, пусть просто настороженность. Вот нужно же было и Рен так забыться. Пока она ругала себя всякими словами и переживала, не подумает ли Анги худого, не сочтёт ли, что госпожа с ума сошла? Руки сами собой клали стежок за стежком, а потом в дверь постучали, и лакей известил, что лорд Беррид ждет дочерей в большом зале. Зал Ирен показывал Питер пару дней назад, но, разумеется, сама бы она его и не нашла. Слишком много было помещений, чтобы так сразу все запомнить. Поэтому Питер и на ужин отправился с ней вместе. Пажу дозволялось сидеть у ног госпожи. Зал, днём пустой игулки сейчас был наполнен людьми. Длинные столы были выставлены в виде большой буквы Т. За короткой перекладиной, что стояла накрытым ковром в возвышении, уже сидели лорд Беррет и его леди. Рядом с ним несколько свободных мест с краю перекладины отец Карпий, мадам Векс и последний господин Буст. С другого края трое мужчин Один из них, тот самый, тощий как щепка, со смешными усами и козлиной бородкой, что позволил себе смеяться над лордом, обзывая его подкоблочником. Иран так и не успела узнать, кто это такой, служащий лорда или гость. Санти уже сидела за столом рядом с леди Берет. На леди было очередное трёхцветное платье: жёлто зелено фиолетовое Санти оделась в том же стиле, но несколько скромнее в плане цвета. Её наряд был коричневый с оранжевым Рядом с ними Ирен почувствовала себя как воробей в стае павлинов. Может быть, стоило присмотреться к местной женской моде? Санти окинула платье Ирен презрительным взглядом, хмыкнула и повернулась лицом к Леди. Питер отодвинул тяжёлое кресло и помог усесться Ирен. Сейчас она остро ощущала свою чуждость и этому месту, и этим людям. Дамы между собой обсуждали свадебный наряд какой-то леди, дружно порицая ее безвкусный выбор. Стол был уже частично сервирован. Блюда с хлебом и пирогами, пирамидки вареных яиц, круглые головки сыра, большой свиной окорок, С воткнутыми в него крест накрест двумя ножами, несколько стеклянных графинов с разного цвета винами. Графины с вином стояли перед мужчинами. В маленьких плошечках зубчики очищенного чеснока, соль, перец. Хотя на вкус иран Перцы и так во все блюда добавлялись излишком. В разных концах стола две огромные вазы с яблоками и грушами. Перед каждым стояла тарелка, лежал красивый кинжальчик с камушками в ручке и такая же двузубая массивная вилка. Стоял тяжёлый кубок на высокой ножке. Перед женщинами вместо вина розоватая бурда. Ирен уже знала, что простую воду здесь не пьют пьют или лёгкое пиво, или вино. Обычную воду считали вредной и пили её только слуги и крестьяне. Дамам полагалось разбавленное вином мерзкое пойло. Трапеза ещё не началась, все чего-то ждали. Ирен рассматривала сидящих за нижним столом. Слуги, судя по одежде, не из самых простых. Во всяком случае, платье из холстины, какое было на Анге в день знакомства, никто не носил. Одежда была из чёрного и серого сукна, крашенного в синие и коричневые цвета полотна, кое-наком даже из шерстяных тканей. Военные тоже, похоже, не солдаты, а капитаны. Женщин совсем мало. Она узнала только одну, ту пожилую толстушку, что заведовала ткацким цехом. Наконец, солидный крупный лакей зашел в зал и громогласно объявил: Лорд Земель Сапширских, пер Англитании владелец Эрского замка, граф Эронский, Жан Крейт Мастеро. В зал вошел тот самый громогласный брюнет, одетый в бело черно алый костюм. Тут присутствовала и шахматная клетка на коротком жакете, и косые полосы разных цветов на чулках, и короткий алый плащ, отороченный чёрным мехом. Штаны его больше напоминали не слишком плотные колготки, шорты буфы вздувались шарами. Выглядел он, на вкус Иран, довольно смешно. Чёрная жидкая бородка оттеняла белую кожу, тёмные глаза чуть на выкоте, Сквозь короткую стрижку виднеются залысины на лбу. Лет тридцать, не меньше, как определила Эрен. Впрочем, рассматривать особо было некогда. Брюнет прошел половину зала, и тут лорд Беррид, а за ним и все остальные встали из-за стола. Гость поклонился всем вставшим и замер, дождавшись следующего вопля. Лорд Земель Наргиртейских и Моройских, вер Англитании, владетель замка Маронга, граф Моройский, Ричард Наргерский. Одежда рыжего лорда отличалась большей сдержанностью и в цвете, и в фасоне. Серый бархатный костюм без чулок и без надутых штанов, почти обычные узкие брюки. Чуть удлиненная куртка, поверх темно синий плащ с белой опушкой, немного ниже колен. И вместо смешных туфель лап, простые чёрные сапоги. Тёмно-рыжие волосы, коротко острижены, грубоватое костистое лицо, яркие голубые глаза. Он так же, как и первый лорд, поклонился стоящим за высоким столом людям, выпрямился и внимательно, даже не скрываясь, оглядел Ирен и Санти. На года на 2-3 старше чернявого лорда. И та, и другая почувствовали этот взгляд, не наглый, но какой-то оценивающий. Тем временем лорд Берет произнес что-то вроде короткой приветственной речи и начал по одному называть людей, сидящих за высоким столом. Когда очередь дошла до сестер, то при словах лорда Берета И дочерей моих, госпожу Санти и госпожу Ирен, она заметила, что рыжий лорд кивнул графу Эронскому и получила ответный кивок. Лорды поклонились всем собравшимся еще раз и наконец уселись за столом рядом с лордом Беретом. Ирен выдохнула, понимая, что пока получила передышку. В зал вереницей скользнули слуги, неся под серебряными крышками горячее блюдо, целые тушки жареных кур. Двое внесли огромное блюдо с целым запеченным барашком. Его выставили на небольшой стол сбоку от обеденного, и один из лакеев принялся нарезать тушу на части. Каждую порцию подносили лорду Берету, и он громко называл, кому ее следует поставить. Первыми свою порцию получили женихи. Последними мадам Векс и господин Буст. Ирен получила свою прямо перед мадам. В отдельных соусниках поставили на стол что-то резко пахнущее мятой. Гости ели, произносили тосты, отец Карпи, сидящий довольно далеко от Ирен, что-то недовольно выговаривал лакею. Ирен медленно жевала, не зная, Как и о чём разговаривать с Санти, сестра даже не поворачивала голову в её сторону.